И сам себя в неистовстве великом казнишь жесточе всякого суда. И молвил мне с уже спокойным ликом. Он был один из тех семи царей, что осаждали фивы, в буйстве диком, гнушался богом и не стал смирней. Как я ему сказал, он по заслугам украшен славой дерзостных речей. Теперь идем, как прежде, друг за другом, Но не касайся жгучего песка, А обходи, держась опушки, кругом. В безмолвье мы дошли до ручейка, Спешащего из леса быстрым током, Чья алость мне и до сих пор жутка. Как Буликаме убегает с током, в котором воду грешницы берут. Так не стекал и он в песке глубоком. Буликамы озера горячей минеральной воды около Витербо, еще в римские времена славившиеся своими целебными свойствами. Из него вытекал ручей, воду которого отводили в свои жилища грешницы, то есть проститутки. Их было много в Витербо, и для них были изданы особые правила пользования этим источником. Закраины, что по бокам идут, и дно его, и склоны камнем стали. Я понял, что дорога наша тут. Среди всего, что мы с тобой видали... С тех самых пор, как перешли порог, открытый всем входящим, ты едва ли чудеснее что-либо встретить мог, чем эта речка силой испаренья, смиряющая всякий огонек. Так молвил вождь. Взыскуя поучения, я попросил, чтоб голоду во след Он мне и пищу дал для утоления. «В средине моря, — молвил он в ответ, — есть ветхий край, носящий имя Крита, под чьим владыкой был безгрешен свет. Меж прочих гор там Ида знаменита. Когда-то влагой и листвой блестя, теперь она пустынна И забыто. Под чьим владыкой был безгрешен свет, Когда на Крите царствовал Сатурн Кронос, Сын Урана и Геи, На земле был золотой век. Ей Рея вверила свое дитя, Ища ему приюта и опеки, И плачущего шумом защитя. В горе стоит великий старец некий, Он к домеате обращен спиной и к Риму, как к зерцалу, поднял веки. Он золотой сияет головой, а грудь и руки серебро литое, и дальше медь, дотуда, где раздвой, затем железо донизу простое. Но глиняная правая плюсна, и он на ней почил, как на устое. Вся плоть от шеи вниз рассечена, И капли слез сквозь трещины струятся, И дно пещеры гложет их волна. В подземной глубине из них родятся И Ахерон, и Стикс, и Флегетон. Потом они сквозь этот сток стремятся, Чтоб там внизу, последний минув склон, Создать коцит. Но умолчу про это. Ты вскоре сам увидишь тот затон. Ей Рея верила свое дитя. Гея предсказала Кроносу, что он будет свергнут одним из своих детей. Поэтому он их пожирал, как только они рождались. Но последнего ребенка, Зевса, спасла его мать Рея, супруга и сестра Кроноса. Она укрыла младенца на Критской горе Иди, а чтобы отец не слышал его крика, ее слуги-куреты ударяли копьями о щиты. Великий старец — образ, заимствованный из библейской легенды, вавилонскому царю Новохудоносору,